Глава седьмая. Амарон корут. Ровно в 10 утра Мортон подъехал к дому Тильды. После бессонной ночи, которую он провел в думах о своем бытие, Мьер чувствовал себя абсолютно раздавленным. Он только хотел вылезти из машины, как Тильда вышла из дома сама. Он ожидал, что она подойдет к нему, но она резко свернула и направилась к автомобилю, стоящему на другой стороне улицы. Мортон посигналил ей, но она даже голову в его сторону не повернула. Тогда он выскочил и заорал. «Куда ты? Я же здесь!» «Заткнись!» — рявкнула она в ответ и подошла к чужой машине. Мортон направился к ней. Тильда постучала в окно, и водитель опустил стекло. «Привет, Джером. Я сейчас к осведомителю поеду. Хвост в твоем лице мне не нужен. Будь добр подождать меня здесь». «Тильда, я зад твой охраняю, а вместе с ним и свой», — ответил водитель. Мортон, услышав их разговор, остановился в полуметре от Тильды. «Не заставляй меня принимать меры!» — предупредила она. «Тильда, я на службе, и приказы, слава богу, отдаешь не ты. Прости!» Он закрыл окно. «Как скажешь!» — хмыкнула Тильда и бросила свою трость Мортону в руки. Он словил. «Что ты делаешь?» Мьер все еще не понимал, что собралась учинить Тильда, но по её ехидному оскалу понял, что нечто совсем нехорошее. Тильда достала из кармана перочинный нож, нажала кнопку на рукояти и всадила лезвие в автомобильную шину. «А теперь подхватывай меня и уноси отсюда!» Она хотела бы побежать, но получилось только быстро хромать. Водитель вылетел из машины и уставился на нож, торчащий из шины. Мортон уже понял, что исчезнуть следовало секунд пять назад и рванул с места. По дороге он подхватил Тильду за талию и перешел на бег. «Это хорошо, что ты такой накачанный!» засмеялась она. «Тебе светит штраф за мелкое хулиганство и порчу имущества», напомнил Мортон, открывая дверь машины. «Ну ты же богатый, мэр. вот все, и оплатишь». «Благотворительностью не занимаюсь». Мортон усадил ее на переднее сиденье и бросил трость в руки. Быстро обежал машину, сел за руль и поехал. «Езжай все время прямо, я скажу, когда нужно будет свернуть». «Почему перед твоим домом пост охраны?» Мортон ловко переключал передачи своей спортивной красавицы. «Далее беспокоиться, что ты меня убьешь? отшутилась Тильда. «Ты либо правду говори, либо третье предупреждение заработаешь и отправишься домой на такси». «Ну, давай», — подначивала она, — «останови машину и скажи три». «Два с половиной», — ответил он. «Кормилица и наркотики», — Тильда прищурилась, — «что ты об этом знаешь?» «Ничего», — пожал плечами он. «Врёшь», — она хлопнула ладонью по его сиденью. «Долго нам еще прямо ехать?» Мортон сбавил тон и сбросил скорость. «Правде наплевать на чужие интересы и секреты!» Тильда отвернулась к окну. «Она абсолютно и не знает полумеры. Правда беспощадна и наносит удар прямо в лоб. В отличие от лжи!» Она закрыла глаза и потерла висок, которая следует по пятам и стигает розгами спину. «Ложь — лучшая подружка недосказанности, и сейчас ты с ними обеими дружишь!» Они будут погонять тебя извилистыми тропками, заставляя описывать круги вокруг правды, пока кто-нибудь...» Тильда открыла глаза и снова повернулась к Мортону. «Вроде меня не выстрелят доказательствами в упор». «Ты возомнила себя десницей правды?» Он скривил губы в полуулыбке. «Я десница справедливости, Мортон. А правда, это моё оружие». «Возможно, так когда-то и было», он мельком взглянул на неё. Но справедливость давно уволила тебя со службы, а правду в своем арсенале ты всегда использовала вместе с ложью и недосказанностью. Тайные осведомители, неофициальные контакты с сотрудниками Кольда, обмен информацией для служебного пользования – это только вершина того айсберга, к которому ты примерзла. Так что не стоит разбрасываться высокопарными фразами в моем присутствии. Мы оба знаем, что ни ты, ни я никогда не сможем рассказать друг другу всей правды. Потому что ты защищаешь сообщество, а я отстаиваю интересы своего клана. Тильда ничего не ответила, а потом и вовсе отвернулась. Если Мортон молчит о кормилице, значит, на кону интересы его клана. Далее подозревает причастность Андрея Дебуа. Каким образом Дебуа может быть связан с кланом Норма? У семьи Дебуа грустная история. Ревнивый муж застрелил жену и бросился в бега. В каком году это было? Тильда задумалась. «В каком году твой отчим ушел в отставку со службы стражей?» – спросила она. «Не знаю. Когда они с матерью стали видеться, он уже не служил». «Почему он уволился? Ты знаешь?» «Нет. Тема его службы никогда в нашей семье не обсуждалась. По крайней мере, в моем присутствии». «Мортон, скажи, а твоя мама не употребляла наркотики?» «Нет», – коротко ответил он. «Ты уверен?» «Да». «На следующем перекрестке направо поверни и найди место для парковки». Мортон послушно свернул и довольно быстро припарковался на площадке перед супермаркетом. «Зайди в магазины и подойди к стойке информации. Попроси сотрудницу найти и вызвать к тебе Амарона Каруда. Он у них охранником работает». «И что ему сказать?» Мортон с подозрением взглянул на Тильду. «Заметив тебя, он тут же побежит к своей машине». Она указала на автомобиль, припаркованный почти у самого входа в магазин. «А я пока шины ему спущу, чтобы далеко не уехал». А Марон Карут, что за имя такое? Он человек, индус, пояснила Тильда. Иди неспешно, я, пока выберусь из твоей машины, минут пять пройдет. Помощь ты не примешь, так что не предлагаю. Мортон вылез и, не спеша, пошел к супермаркету. Тильда выбралась на волю, достала из кармана второй перочинный нож и всадила его в колесо дорогущей машины Мортона. Это тебе за Кристин Инри, сволочь, прошептала она и направилась в сторону переулка. Мортон был в ярости. Тайну имени Амарон Карут он разгадал только тогда, когда ни с чем вернулся к своей машине. Нож торчал из переднего колеса, а Тильды и след простыл. Амарон Карут или Норома Дурак. Тирий подобрал ее недалеко от супермаркета. «Опаздываешь», — сделала замечание Тильда. «Ты тоже». От набора скорости ее припечатало к сиденью. «Ты не боишься прав лишиться?» «Милая, ты же знаешь, что у меня давно их нет», — засмеялся Тирий. Зазвонил телефон. Тильда посмотрела на номер Мортона и отклонила вызов. Тут же набрала далее. «Я уже знаю, что ты сбежала от охраны», — ответил брат. «Я не по этому поводу звоню. Проверь, в каком году Джон Деймон уволился из службы стражей». Деймон, Отец принцессы Лой?» «Он самый. Подними его досье и проверь. Нутром чую, что будет связь». «Я проверю». далее отключил вызов. «Вот и поговорили». Хмыкнула Тильда и спрятала телефон. Добравшись до склада, она поприветствовала Биту, который приехал раньше. Прошел слух, что ты умудрилась в расследование влезть?» Бита помог Тильде поднять тяжелые дверные ролеты. «В отличие от тебя, я задницей шевелить умею». Она сразу же пошла переодеваться. «Что узнала?» Бита включил кулер. Ее мучили перед смертью, удалили глаз из глазницы и отрезали ухо, рот зашили, усадили на стул, вложили глаз в одну ладонь, а ухо в другую. Она была жива, когда... Тири осекся. «Да», Тильда надела экзопротез руки и наклеила датчики управления на лоб. «Они в курсе, кем она была?» спросил Бита. «Я не знаю, отдали информацию не получить, а нормам они передали отредактированное дело». Если сообщество и осведомлено о второй жизни сети, связать ее с нами будет очень трудно. Но, возможно, — Бита насыпал себе в стаканчик кофе. Тот, кто ее убил, был уверен, что она не просто студентка технологического университета. Тильда меняла протезы ног. Глаз, ухо, зашитый рот. Сеть была талантливым хакером, о многом знала и еще о большем молчала. Но прикончили ее не проблемы с сердцем. Тири уселся на диван и вытянул протезированные ноги. «В деле и слова нет о её болезни», — ответила Тильда. «Зачем сообщество утаило это от Норомы?» Бита налил кипятка в стаканчик с кофе. «Не знаю, но я Норомом тоже говорить лишнего не стала». Тири принял из рук Биты кофе и поблагодарил его кивком головы. «Мне вчера сестра позвонила и последние сплетни донесла». Тири пригубил горячий напиток. «Вроде бы Мортон Норома Кристин Инри Роган оставил с некой известной персоной». Тири засмеялся. Страш, ты случаем не знаешь, кто бы это мог быть?» «Без понятия», — Тильда надела кофту с капюшоном и вышла из-за ширмы. «Красивые ножки», — подмигнул ей Бита. «Благодарю», — Тильда начала разминаться. Прыжки и бег на месте, удары правой рукой в экзопротезе, махи ногами. «Надень штаны», — Тири с укором взглянул на Тильду. «Или ты пытаешься соблазнить Биту?» «В штанах неудобно разминаться». Она начала приводить колени к локтям. «Не бурчи!» — Бита плюхнулся на диван рядом с Тирием и взял у него из рук стаканчик с недопитым кофе. «Или ты ревнуешь?» — он вопросительно изогнул бровь. «А если ревную, что это изменит?» «Ничего!» — Бита пожал плечами и лукаво улыбнулся. Лезаться на улицу идите!» — Тильда повернулась к ним спиной. «Не ной!» — Тири махнул рукой. «Лучше скажи, почему ты до сих пор не поделилась с нами информацией, которую раздобыла?» «Потом поделюсь!» Тильда начала приседать. «Сегодня нужно навестить одного парнишу. Кличут спринтером. В четвертой жертве ввели героин перед смертью. Купить гер на рынке не так-то и просто. Спринтер знает всех мьеров-наркоманов. Возможно, к нему за товаром обратился и наш убийца». «Спринтер гер мьером поставляет?» Спросил Бита. «Он стукач Кольда». Тильда закончила разминаться и вернулась за ширму. Сдает поставщиков от людей, поэтому его не трогают». «Мы можем это исправить». Бита скомкал стаканчик из-под кофе. «Мы не станем лезть!» — отрезала Тильда. «По крайней мере, сейчас». «Я бы его все равно убрал!» — ответил Бита. «Вот эта вся херня с амнистиями, стукачами и делами Кольда только все осложняет!» «Не будет его, появится другой!» — покачал головой Тирий. «А этот хотя бы поставщиков сдает. Тильда в спортивном костюме вышла к ним. «Парик поправь!» — Бита встал. «Датчики видно!»